С порога Зуев оглянулся. Казарменно разлинованный склон Лысой горы выглядел сейчас особенно унылым. По каменистому скату шагал взвод. Наверное, командир прозевал 12-часовой гудок в депо. Обычно по нему все отмеряли часы, оставшиеся до обеда. А теперь, опасаясь выговора, заставил солдат петь, хорошо зная, чем усмирить гнев старших командиров строевой выправкой и песней. «Эх, винтовочка-винтовка!» донеслись Зуеву ухарские слова. Он вошел в полутемные сени, коленом ударился о скамью, зачем-то выставленную сюда. Решил не замечать боли, нарочно, по-армейски, громко, топача каблуками, самого себя подбадривая этим топотом, сделал три шага, отделявшие его от второй двери. То была добротная дверь, обитая кошмой, хорошо подогнанная, в косяке. Пришлось дергать за ручку изо всей силы. В лицо шибануло теплом и раздражающе вкусным запахом. Невольно потекли слюнки. Про такие запахи он уже и позабыл, что они бывают. На плите... В солдатском котелке булькало и прело. Картошка с мясом. Обмануться невозможно. Зуев во рту ощутил вкус варева. Не сиди возле печи вестовой особиста, у него, пожалуй, не хватило бы сил удержаться. Так бы и накинулся на похлебку. Оттого, что это было несбыточно, его всего перекрутило изнутри. Желудок высказал свою досаду. Дощатая перегородка отделяла половину Вестового от кабинета. Вестовой устроился на сосновом чурбаке. Он чувствовал себя по-домашнему вольготно. Гимнастерка не сапоги скинуты, на ногах одни толстые носки из овечьей пряжи. На вошедшего офицера не взглянул, занятый своим делом помешивал деревянной ложки в котелке затылок солдата набряк кровью по цвету сравнялся с багровым срезом соснового бруса из которого сложена стена кто там младший лейтенант зуев послышался голос из-за тесовой переборки я подтвердил зуев подождите им немного присядьте одно место сосновый чурбан занято. Другой, табурет с отломанной ножкой, похоже предназначенной на растопку, брошенной возле печной топки, вряд ли годился, чтобы на него сесть. Зуеву пришлось стоять. Перегородка, отделявшая половину особиста от кухни, отрезала и часть окна. В него сейчас попадало солнце, свету было достаточно между двойными рамами скопился слой пыли и дохлых мух на ржавых прутьях стальной решетки помещенные между оконными рамами кое где навешена паутина тени от стальных ребер падали на кухонные половицы почти достигая плиты зуев напряг слух стараясь уловить хоть какое нибудь движение по ту сторону загородки вскоре различил звук папиросных затяжек и в самом деле запахло махоркой. Махорочный дух не мешал ему слышать другой непереносимо мучительный запах от которого у него вот-вот могли начаться колики. солдат извлек из кармана складной нож и острием испытал картошку готово тачташныйант сообщил он так неси «Время-то уж сколько!» — укоризненно прозвучало из-за перегородки. Из самодельного навесного шкафчика над плитой Вестовой взял две миски, свободно рукой прихватил горячую ручку котелка и, покошачьим мягко ступая, приблизился к двери. Ухитрился открыть ее, поймав пальцами ноги за прибитую внизу планку. При этом сукоризный взглянул на Зуева. Что ж ты, гад, не пособишь? А может быть, это лишь вообразилось Зуеву. У Вестового и в мыслях не было ничего похожего. Обедали за перегородкой мучительно долго. Несколько раз Зуев порывался уйти, но так и не осмелился. После он мысленно костерил себя, что истуканом проторчал в прихожей, когда мог спокойно выйти на крыльцо, покурить, подышать воздухом. Правда, если бы Зуев вышел, он, возможно, и не обратил бы внимания на полоску розовой бумаги, двумя кнопками пришпиленной к дощатой двери. Начальник особого отдела, старший лейтенант Шмеркин. Надпись была «лишней». Каждый, кого вызывали сюда, догадывался, чей кабинет расположен за перегородкой. И все же, когда Зуев увидел эти любовно выведенные буквы, ему стало не по себе. Надпись на двери лишний раз напоминала «Здесь шутки плохи, нужно держаться на стороже». И тут он увидел тугую скрутку из полос такой же розовой бумаги, висевшую на гвозде, в стороне от двери. Не попади ему на глаза та скрутка, он сейчас не придал бы никакого значения бумажным лоскутям, выпавшим из солдатской котомки. — Просят! — шепотом сказал Вестовой, явившись из-за двери с пустыми кружками в руке. Произнеси он это слово обычным голосом, Зуев бы и не обратил внимания что слово-то лакейское. Шепот вестового сбил его с понтолыку. Разрешите войти? Надо бы произнести громко, но у Зуева точно сперло дыхание, еле выдавил. Старший лейтенант Шмеркин сидел за столом, спиной к окну. Поначалу Зуев не мог хорошенько разглядеть лица собисто, мешал конный свет. Но ему почудилось выражение издевки. Прождал в прихожей, голубчик, и пикнуть не посмел, красноречиво выразил мимолетный взгляд особиста. А слова, произнесенные Шмеркиным слух скорее подтверждали догадку, чем опровергали. — Извините, младший лейтенант, заставил вас ждать. Запозднялись сегодня с обедом. Объяснил он и жестом указал на табурет у стола. Долго не задержу, В утешение Зуеву прибавил он, а сам уткнулся в бумаге. И вот тут тоже нет бы сесть свободно заложить ногу за ногу, небрежно опустить руку на край стола, не занятый бумагами, и начать тихонько постукивать пальцами. Так нет. Зуев сидел и зваянием в напряженной и оттого неловкой позе. И куда только вдруг подевалась присущая ему способность оценивать самого себя ироничным взглядом со стороны. А Шмеркин вроде бы и позабыл о нем. Среди бумаг обнаружил нечто особенно интересное, не оторвется. Тем неожиданней для Зуева прозвучал первый вопрос — «Как фамилия Самострела из вашего взвода? Лукин?» «Лукин», — машинально подтвердил Зуев. Лукина расстреляли в тот самый день, когда Зуева ранила, и он уже в сан бати услышал об этом. Случай не был связан с биографией Зуева, и ни в каких документах, удостоверяющих личность офицера, не значился. «Навряд ли Зуева...» Вызвали сюда по этому поводу. Но то, что особисту известно про Лукина, поразило Зуева. Интересно, какие бумаги лежат на столе, и что в них содержится порочащая Зуева? Зуев напрягся, ожидая вопроса. Но особист позабыл про него, черкал, записывал, ненадолго отрывался от бумаг, задумывался, качал головой. И вновь склонялся над столом. У Зуева появилась возможность хорошенько разглядеть сидящего перед ним старшего лейтенанта. С виду неказист, ростом, пожалуй, на полголовы ниже Зуева. Да и в плечах, не скажешь, богатырь. Волосы челочкой, набок, лоб низкий, как-то странно остро выступает вперед. Белесые брови почти такие же, как у лейтенанта Асунина. Делают взгляд Шмеркина маловыразительным, но придают ему настороженность. Зато вот цвет глаз красивый, безупречно голубой. Внимание и сосредоточенность, с какими Асабис погрузился в бумаги, ничуть не поддельные За спиной Шмеркина в окно открывался вид на казармы землянки. Сейчас там пустынно, редко где промелькнет одинокая фигура курильщика, пробежит дневальный, придерживая рукой противогазную сумку на боку. Похоже на муравейник перед непогодой. В простенке между окнами Шмеркину легко дотянуться, на гвозде висит ремень с портупеей и кобурой. Из кобуры выглядывает вороненная ручка пистолета ТТ. На другом гвозде планшетка и полевой бинокль. Экипировка богаче сержанта Зарипова. Стена, смежная с другой половиной дома, бревенчатая, тоже не штукатуренная. Большая часть ее завешена черной занавесью, от потолка до самого пола, как будто там пряталась небольшая комнатная сцена. Понемногу он стал осваиваться, приходить в себя. В конце концов, бояться ему нечего. В окно он увидел солдата через лесок, спешащего к избушке особиста. Солдат то и дело озирался, на бегу поправляя ремень. Интересно, подозревает ли он, в чем назначение одинокой сторожки? За каким лешим его занесло сюда? Метрах в пятидесяти от окна, примерно на полпути между избой особистой и полковой санчастью, сооружено небольшое квадратное строение, похожее на садовую беседку. В центре вбит столб, и на нем укреплен почтовый ящик. Зуев думал, им никто не пользуется. Во всех ротах солдатские письма обыкновенно собирает дневальный и относит в штаб батальона. а этот чудак Прибежал к почтовому ящику, почему он все время озирается, сунул письмо в щелку и помчался назад. Минуту спустя Зуев увидел его посреди линованных дорожек. Солдат отвернул в землянку десятой роты. Шмеркин неожиданно поднял голову. Оторвав взгляд от окна, Зуев сослепу нечетко увидел его лицо. Активный деятель революционного подполья. Шесть букв. Озадачил особист неожиданным вопросом. Какого еще подполья? В чем он меня подозревает? Едва приметная улыбка, тронувшая губы Шмеркина, помогла Зуеву взять себя в руки. Подозревать его в деятельности какого-то подполья явно и Нельзя пугаться всего на свете. Он хотел уже спросить особисто о каком подполье идет речь. Но этого не потребовалось. На мгновение Шмеркин убрал со стола локоть, Зуеву открылась стопа вырезок из огонька с кроссвордами. «Возможно, Бауман», — подсказал он. Взгляд Шмеркина выразил удивление. «Точно, Бауман», — обрадовался он, и карандашом вписал найденное слово в клетке кроссворда. «Как тут и был?» «Еврей, поди!» Зуев пожал плечами. «Еврей, так еврей, какое мне дело?» «Еврей!» — заверил его Шмеркин. «Революцию они делали!» «Провоцирует он, что ли?» Шмеркин опять увлекся кроссвордом. Зуев не прочь бы заняться разгадыванием вместе с ним. И время бы отлично провел. И после было бы чем удивить Волкова и Заварзина. Помогал особисту кроссворд решать. Но, видимо, и Шмеркин вспомнил, что не для этого вызвал офицера. — С Шабаевым все никак не уживетесь? — Вот он куда клонит. Политруком рота где служил Зуев, был Шабаев. Он не имел офицерского звания, носил в петлицах четыре треугольника. Однако должность занимал выше, чем Зуев. Был на равных правах с лейтенантом Асуниным. Зуев с первого же дня не поладил с ним. Шабаеву хотелось, чтобы взводные тянулись перед ним, а они как сговорились, даже и виду не показывали, что стараются. Остальным Шабаев прощал, но Зуеву не хотел спускать. Считал его мальчишкой. А после того, как в роту прибыл Волков, Отношения между командирами взводов и политруком вовсе стали нетерпимыми. Должно быть, именно этим делом и занялся Шмеркин. Мне делить с ним нечего. Он выполняет свои обязанности, я свои. А Волкову ему тоже нечего делить? Нечего. Почему же их тогда мир не берет? Видимо, Шмеркин хорошо осведомлён обо всём, что происходит в роте. Последняя стычка между Волковым и Шибаевым едва не закончилась дракой. Случилось это недавно, два или три дня назад. С утра моросил въедливый дождь, глинистую землю расквасило, повсюду стояли лужи, в землянке капало на нара и в проходе на беленых досках По стенам от сырости расплылись фиолетовые разводы. Не хотелось выводить взводы на занятия, но деваться некуда. Никто тебя и не спрашивает, хочешь ты или не хочешь идти под дождь. «Не на курорт приехали!» — покрикивали отделенные на солдат, которые не шибко-то рвались покидать землянку. Слова «не на курорт приехали» в полку можно услышать часто командир полка произносит их на каждом офицерском собрании укоряя подчиненных в недостатке рвения офицеры повторяют перед своими отделенными и помком взводами а уж те просвещают рядовых будто солдаты и впрямь могли обознаться принять землянки маршевых рот за санаторий или дом отдыха зуев и волков Построили свои взводы, одному нужно было идти на плац, заниматься строевой подготовкой, другому вести солдат наверх, к соломенным чучелам, дырявить их штыками. Волкову зачем-то понадобилось вернуться в казарму. Пока его не было, помком взвода приказал отделенным еще раз проверить, все ли бойцы на месте, не удрал ли кто в самоволку. Один солдат, уже немолоденький, видимо, пересмешник по натуре, Как только помпком взвода отвернулся на секунду, вылез из строя, сострил потешную рожу. Нахохлившиеся под дождем солдаты рассмеялись. На беду из землянки появился политрук. «Фамилия — Фамилия? — спросил он голосом, не сулившим добра. «Мишин — Мишин? — запоздало вытянулся солдат. «Ложись — Ложись! — приказал Шабаев. Рябое добродушное лицо неудачливого скомороха изобразило растерянность, под ногами было расквашенное и исслеженное каблуками глинистое месиво. «Ложись — Ложись! На этот раз Мишин, хотя и не очень расторопно, но команду выполнил. Лег наземь, пытаясь удержать тело на весу, чтобы не заляпать шинель. Ее без того скоро пропитает дождем. — Встать! Солдат вскочил, стряхивая с ладони налипшую грязь, вытянулся по швам. «Ложись — Ложись! Шабаев таки достиг своего. Мишин измотался и плашмя распластался в глине. «По — По-пластунски вперед!